Глава 30. «Не за что. Я была только рада выбраться из дому», — сказала Мадлен в ответ на слезливую благодарность Джейн. «Давай быстренько оденем тебя, Зиги, и займемся твоим заданием». «Проблемы других людей всегда кажутся вполне преодолимыми, а чужие дети более послушными», — думала Мадлен, глядя на Зиги. Пока Джейн собирала семейные фото, Мадлен осматривалась в маленькой опрятной квартире Джейн, напоминавшей ей о ее квартире с одной спальней, в которой они жили с Абигейл. Она понимала, что идеализирует те дни. Она не вспоминала о постоянной нехватке денег или об одиноких вечерах, когда Абигейл спала, а по телевизору ничего хорошего не показывали. Абигейл уже две недели жила у Натаны и Бонни, и казалось, у всех, за исключением Мадлен, дела идут превосходно. Этим вечером, когда пришла смс-код Джейн, малыши уже спали. Эд работал над очередной статьей, а Мадлен только усела смотреть следующую американскую топ-модель. Включив телевизор, она позвала Абигейл и только потом вспомнила о пустой спальне кровати с четырьмя колонками, которую заменили диваном-кроватью для Абигейл, когда она будет приезжать на выходные. Мадлен не знала, как теперь общаться с дочерью, потому что у нее возникло ощущение, будто ее уволили с должности матери. Обычно они с Абигейл вместе смотрели следующую американскую топ-модель, жуя маршмеллоу и отпуская колкости в адрес участниц. Но теперь Абигейл счастливо обитала в доме без телевизора. Бонни не верила телевидению. Вместо этого после ужина они садились в кружок, слушали классическую музыку и беседовали. Чушь. Услышав об этом, усмехнул Свет. «Очевидно, это правда», — сказала Мадлен. Разумеется, когда Абигейл приезжала в гости, ей хотелось только валяться на диване и смотреть телевизор, а поскольку Мадлен теперь играла роль доброй родительницы, она не возражала. После недели классической музыки и бесед ей бы тоже захотелось смотреть телевизор. Мадлен воспринимала само существование Бонни как пощечину в свой адрес» деликатную пощечину, скорее снисходительное ласковое похлопывание. Ведь Бонни не способна была на злой поступок, поэтому так приятно было помогать Джейн, проявлять спокойствие, предлагать ответы и решения. Не могу найти клей, обеспокоенно сказала Джейн, когда они выложили все на стол. У меня есть. Мадлен достала из сумки пенал и выбрала для Зиги черный фломастер. «Давай посмотрим, как ты нарисуешь большое дерево». Все шло хорошо, пока Зиги не произнес. «Нужно написать имя моего папы. Мисс Барнс сказала, что если нет фото, то можно просто написать имя человека». «Ты же знаешь, что у тебя нет папы Зиги», — спокойно произнесла Джейн. Она уже говорила Мадлен, что всегда старается быть честной с Зиги по поводу его отца. «Но тебе везет, потому что у тебя есть дядя Дэйн и дедушка». И дядя Джимми. Она зажала в руке, как карты и фотоснимки улыбающихся мужчин. И посмотри, у нас есть даже это удивительное фото твоего прапрапрадеда, который был солдатом. Да, но все же надо написать в этой рамке имя моего папы, настаивал Зиги, а потом проводятся линии от меня к маме и папе. Вот как надо сделать. Он указал на образец генеалогического древа, предложенного мисс Барнс, для идеальной нуклеарной семьи с матерью, отцом и двумя отпрысками. «Мисс Барнес следовало бы изменить это задание», — подумала Мадлен. Она сама намучилась, помогая Хлое с заданием. Им пришлось поломать голову над тем, надо ли проводить линию от фото Абигейл к Эду. «Надо вклеить фото настоящего папы Абигейл», — заглядывая ей через плечо, с готовностью сказал Фред. «А его машину?» «Нет, не надо», — сказала тогда «Мадлен». «Твой проект не должен быть в точности таким, как у мисс Барнс», — объяснила Мадлен Зиги. «У всех будут разные проекты, это просто пример». «Да, но надо написать имена мамы и папы», — настаивал Зиги. «Как зовут моего папу?» «Скажи, мамочка, скажи по буквам. Я не знаю, как его писать. Если я не напишу его имя, мне попадет». Дети способны на такое. Они чувствуют какие-то сомнительные и потаенные вещи, а потом напирают и напирают как маленький обвинитель. Бедная Джейна Цепенела. «Милый», — глядя на Зиги, осторожно сказала она, «Я много раз рассказывал тебе ту историю. Если бы твой папа знал тебя, то полюбил бы. Очень жаль, я не знаю его имени, и я понимаю, что это несправедливо. Но здесь ты должна написать его имя. Мисс Барнс сказала». В его голосе послышали знакомые истеричные нотки. «С переутомленными пятилетними детьми следует обращаться, как со взрывными устройствами». «Но я не знаю его имени!» — воскликнула Джейн, и Мадлен уловила в ее голосе те же истеричные нотки, потому что в наших детях есть нечто, заставляющее нас подчас вести себя по-детски. «Ничто и никто не может так разозлить нас, как собственные дети». «О, Зиги! Милый, понимаешь, такое случается постоянно!» — сказала Мадлен. «Ради всего святого! Возможно, случается. В их округе достаточно матери-одиночек. Мадлен решила на завтра поговорить с мисс Барнс и убедить ее не давать детям столь нелепых заданий. Зачем пытаться запихнуть распавшиеся семьи в аккуратные рамочки? Вот что ты сделаешь. Напиши «Папа Зиги». Ты ведь знаешь, как писать Зиги, да? Ну, конечно, знаешь. К ее облегчению Зиги подчинился и стал выводить свое имя от усердия, высунув язык. «М -м, как аккуратно ты пишешь, горячо похвалила Мадлен. Она не давала ему времени подумать. Ты пишешь гораздо аккуратнее моей Хлои. Ну, вот, готово. Ты пойдешь спать, а мы с твоей мамой приклеим остальные фотографии. А теперь время сказки, да? «Я подумала, можно я прочитаю тебе сказку? Ты не против?» «Мне бы хотелось увидеть твою любимую книгу». Зиги молча кивнул, явно огорошенный потоком слов. Он встал, опустив худенькие плечи. «Спокойной ночи, Зиги!» — произнесла Джейн. «Спокойной ночи, мама!» — ответил Зиги. Они поцеловались на ночь, стараясь не смотреть друг на друга, как поссорившиеся супруги. Потом... Зиги взял Мадлен за руку и позволил отвезти себя в спальню. Меньше чем через десять минут Мадлен вернулась в гостиную. Джейн подняла на нее глаза. Она как раз приклеивала на генеалогическое древо последнюю фотографию. «Ну, отключился моментально», — сообщила Мадлен. «По сути дела, он уснул, пока я читала, как ребенок из фильма. Я и не знала, что дети так могут». «Мне ужасно неудобно», — сказала Джейн. Не стоило тебе приезжать сюда и укладывать в постель чужого ребенка, но я так благодарна тебе, потому что мне не хотелось перед сном вступать с ним в разговор об этом и. Шш. Мадлен села рядом с Джейн и положила руку ей на плечо: Мне это совсем не трудно. Я знаю, что это такое. Начальная школа большой стресс для детей. Они очень устают. Раньше он не был таким, сказала Джейн, ну, в отношении отца. То есть я всегда понимала, что когда-нибудь эта проблема возникнет, но считала не раньше 13 или типа того. Я надеялась, у меня будет время обдумать свои слова. Мама и папа всегда советовали мне говорить правду, но, знаешь, правда не всегда, не всегда удобоварима, подсказала Мадлен. Да, согласилась Джейн. Она подправила уголок снимка, который только что приклеила и осмотрела кусок картона. «Он будет единственным в классе без фото отца». «Ой, это еще не конец света», — заявила Мадлен. Она дотронулась до фотографии отца Джейн с Зиги на коленях. В его жизни полно замечательных мужчин. Мадлен взглянула на Джейн. «Досадно, что в классе нет никого с двумя мамами или двумя папами. Когда Абигейл ходила в школу на Западе, у нас были семьи всех сортов». Здесь, на полуострове, мы считаем себя особенными. Привыкли думать, что здорово отличаемся друг от друга, хотя отличаются только наши банковские счета. «А я все-таки знаю его имя», — тихо произнесла Джейн. «Ты имеешь в виду отца Зиги?» — Мадлен тоже понизила голос. «Да», — ответила Джейн. «Его зовут Саксон Бэнкс». Эти слова она произнесла немножко неуверенно, словно это были незнакомые звуки иностранного языка. Звучит вполне респектабельно, да? Отличный, честный гражданин, к тому же весьма сексуальный. Сексуальный саксон, она поежилась. А ты когда-нибудь пыталась связаться с ним? Спросила Мадлен. Ну, рассказать про Зиги. Нет, ответила Джейн. Ответ прозвучал на удивление формально. А почему нет? В тон ей спросила Мадлен. «Потому что Саксон Бэнкс был не таким уж приятным парнем», — произнесла Джейн высокомерным тоном и вздернула подбородок, но глаза ее блестели. «Он вовсе не был хорошим парнем». Мадлен заговорила своим обычным голосом. «Ах, Джейн, что же сделал с тобой этот мерзавец?»